Но он не слушал. Они с дядей даже и говорили-то не об одном и том же. Даже и тогда, когда он еще раз сказал «нет». А дядя в это время уже вышел из машины и повернул было к дому, но остановился, поглядел на него, затем снова повернулся к нему и долго стоял так, глядя на него. Потом сказал, «У нас с тобой как-то все немножко шиворот на выворот получается». В сущности, ведь это мне надо спрашивать у тебя, можно ли мне поехать. Потому что он-то думал о маме, и не то, чтобы он только сейчас вспомнил о ней, а еще когда они ехали через площадь минут пять тому назад. И казалось, чего проще было бы выйти там из дядиной машины, пойти сесть в машину шерифа и просто сидеть и ждать, пока они соберутся ехать к часовне, И он даже, наверное, подумал тогда об этом и, наверное, даже так и сделал бы, если бы не эта сонная одурь, если бы он так не отупел и не раскис. И он знал, что на этот раз он не сможет ей противостоять и даже будь он совсем в форме на свежую голову. Тот факт, что он уже сделал это дважды на протяжении одиннадцати часов, один раз тайком, а другой просто с налету, ошарашив ее полной неожиданностью и массированной быстротой действий, теперь еще более безоговорочно обрекал его на поражение и сдачу. Он думал, что ему сказать дяде на эти наивные детские разговоры о школе и о том, чтобы лечь спать, когда ему сейчас грозит этот неуловимый, неумолимый натиск. Но тут дядя опять угадал его мысли. Он все еще стоял около машины и глядел на него со страданием, без тени надежды, потому что хотя он был пятидесятилетний холостяк и уже тридцать пять лет как вышел из подчинения женщине, он слишком хорошо знал и представлял себе, какие она тотчас же найдет отговорки. И школа, и уроки, и что он вывелся из сил и тут же отбросит их, чтобы прибегнуть к другим. Она не признает никаких разумных доводов, когда ему хочется остаться дома, и никакого чувства гражданского долга, простой справедливости или человечности, или что это необходимо для того, чтобы спасти чью-то жизнь, или даже сохранить мир собственной бессмертной души, никаких оправданий, когда ему надо уйти. Дядя сказал, «Хорошо, идем, я поговорю с ней». Он подвинулся к дверце, стал выходить и вдруг сказал спокойно в каком-то изумлении, не перед надеждой, а перед тем, в какой безнадежности может пребывать человек и как долго он может это выдержать. «Вы ведь мне только дядя. Хуже». — сказал дядя. — Я всего-навсего мужчина. И опять дядя угадал его мысли. — Хорошо, я попробую поговорить и с парой тоже. Положение у вас одинаковое. Надо думать, у материнства кожа лишена цвета. Вот, должно быть, и дядя сейчас тоже думал, как с ними не только никогда нельзя выиграть боя, Нельзя даже найти место боя, чтобы вовремя признать поражение. Всегда, оказывается, они уже до этого успели перенести его куда-то еще. Он вспомнил, это было тому назад два года, как он наконец-то попал в футбольную команду своей школы. И то ли он вытянул жребий, то ли его выбрали на место выбывшего игрока участвовать в иногороднем состязании, Постоянный игрок, кажется, получил ушиб во время подготовки к матчу или оказался недостаточно подготовленным, а, может быть, просто его мать не позволила ему ехать. Он точно не помнит, что там такое вышло, потому что сам он перед этой поездкой весь четверг и пятницу был поглощен тем, что тщетно ломал себе голову, как сказать маме, что он едет в Модстаун со школьной командой играть в настоящем матче, и не мог ничего придумать, и откладывал до последней минуты, когда уже он вынужден был ей сказать. И у него это плохо получилось. Пришлось выдержать целую бурю. И он выдержал, потому что тут оказался отец, хотя он вовсе и не рассчитывал на это, не потому что не хотел. Может быть, он и подумал бы об этом, не будь он в таком смятении, чуть ли не вне себя от ярости и стыда, и вдобавок еще стыда от того, что он так разъярен. На какую-то ее отговорку он крикнул «А чем же команда виновата, что я у тебя единственный сын?» И уехал с командой в пятницу вечером с таким чувством, так он представлял себе, какое должно быть у солдата, когда он, вырвавшись из материнских объятий, отправляется воевать за какое-то не совсем достойное дело. Конечно, она будет огорчаться за него, если он провалит игру, и даже будет опять глядеть ему прямо в лицо, если у него все сойдет хорошо, и все-таки навсегда теперь между ними останется старое, но всегда свежее, незабываемое, постоянное расхождение. Так что всю эту ночь... В пятницу, честно стараясь уснуть в чужой незнакомой кровати, и всю первую половину следующего дня, дожидаясь, когда начнется игра, он думал, лучше было бы для команды, если бы он не поехал, потому что какой от него может быть прок, когда у него только одно на уме, пока не раздался первый свисток, и все на поле, и потом уже, когда в самом низу, Под налетевшей на него кучей обеих команд, рот и нос забиты расплесканные, засохшей, гашеной и звездкой, который проводит линию ворот, он, прижав мяч к груди, услышал, узнал среди всех голосов этот один пронзительный, торжествующий, кровожадный голос. И, вывернувшись, наконец, перевел дух и увидел ее в толпе впереди всех. Не на трибуне среди сидящих, а среди тех, кто топтался и даже бегал зад и вперед вдоль боковой линии, следя за каждым ударом. И потом в тот же вечер в машине, когда они возвращались домой в Джефферсон, он на переднем сидении рядом с шофером из гаража, а мама с тремя или четырьмя другими игроками сзади, каким гордым, спокойным, безжалостным голосом, Вот таким и сам он мог говорить, она спросила его. «Ну, как твоя рука? Не болит больше?»